Впрочем, стратег презирал всех жителей метро. Некоторых терпел, а других нет. Последние, как правило, вскоре умирали. Воспоминания не помешали гончей протиснуться к лобовому стеклу и взглянуть на то, что заинтересовало стратега и компанию. Сбросившая ход дрезина медленно подъезжала к небольшой, но прочной баррикаде, возведенной чьей-то опытной рукой, вернее, под контролем специалиста. Несколько железнодорожных шпал, специально врытых под наклоном между рельсами, не позволили бы даже мощному локомотиву преодолеть эту преграду. Левша понимал это не хуже гончий и остановил дрезину в пяти метрах от торчащих шпал. — Чего застыли? — прикрикнул на озадаченных пассажиров стратег. — Расчищайте пути, да дальше поедем. — Инструменты есть? — Предпоследний вопрос адресовался палачу, но ответил на него одноглазый левша — Вернее, не ответил, а молча распахнул железный ящик, на котором, как на скамье, устроились бромин с доктором. Внутри оказалась пара лопат, кирка, топор и два железных лома. Мужчины неохотно, но все же разобрали инструменты. Палач выбрал не топор, а лом. Топор достался доктору, что гончая тоже посчитала символичным. И полезли наружу. В кабине остались только одноглазый машинист, стратег, который, разумеется, не стал обременять себя физической работой, и гончая с Майкой. Не успели мужчины подойти к баррикаде, как в борт кабины что-то ударило. Палка, или брошенный камень, или... Но тут вскрикнула Майка, обхватив руками правую ногу. Она тут же отдернула руки и вскрикнула снова. А гончая увидела на ее штанишках рваную дыру, а на ладошках кровь. Гончии все стало ясно. Удар по кабине, порванная штанишки и кровь. Не могло быть никаких сомнений, что под резине ведется огонь, причем с большого расстояния, если она не слышала выстрел. Никто ничего не понял, а глухое левша и не услышал. Он все так же смотрел на вооружившихся инструментами мужчин. Замешкавшийся стратег только начал поворачивать голову. Но гончая не могла позволить себе медлить, когда какой-то негодяй стрелял в ее дочь. Сорвавшись с места, она сгребла Майку в охапку, едва не вышибла дверь кабины и вместе с девочкой вывалилась на снег. «Вагонетку с золой помнишь? Лезь под днище, заляк у колеса и не высовывайся!» Плохо, что она не заметила, откуда стреляли. Зато Майке не пришлось ничего объяснять. Девочка проворно забралась под дорезину и спряталась между колес. Гончая упала рядом. «Покажи ногу!» Майка показала. И у отлегло от сердца. Рана оказалась поверхностной, пуля лишь чиркнула по ноге и содрала кожу, не задев мышцы. Можно сказать, что Майке вдвойне повезло. Тем не менее, рану все равно следовало забинтовать, но аптечка Дока, как назло, осталась в кабине, а туда еще нужно было как-то добраться. Подрезине снова ударила пуля. И вновь гончая не поняла, откуда стреляют. Стратег и его команда наконец сообразили, что находятся под обстрелом. Правда, не все. Брамин замешкался у баррикады, когда остальные бросились в рассыпную, и вместо того, чтобы последовать за ними, лишь недоуменно крутил головой. «Плячьтесь! Убьют!» — крикнула ему гончая. Но поздно. Так и не сдвинувшийся с места Брамин вдруг выронил лопату, которую держал в руках, и опрокинулся на спину с залитым кровью лицом. Майка ахнула, взглянув на него, но ничего не сказала. «А что тут скажешь?» «Не высовывайся!» – предупредила ее гончая и, для верности, вдавила рукой в снег. За неимением бинтов пришлось замотать Майкину ногу скрученным полотенцем, а ей на голову снова набросить капюшон. Пока гончая перевязывала дочь, кто-то плюхнулся на шпалы рядом с ней. Обернувшись, она увидела стратега. Из окуляров противогаза на нее смотрели совершенно дикие глаза. Судя по такой реакции, стратег впервые попал под обстрел. Гончий стало даже немного жаль этого самоуверенного, самозваного режиссера. «С высотки стреляют! С тринадцатого этажа!» Раздался за насыпью голос палача. «У них там огневая позиция!» «Какого черта они это делают?» – зашипел на него стратег. «Ты же доложил, что дозор предупрежден!» «Лично с комиссаром по рации разговаривал», – заверил его палач. «Не должны они стрелять!» «Никак не должны!» «Так скажи им об этом! Как с ними связаться?» Вопрос явно озадачил Палача. «Только по рации, но она в штабе». «Отлично!» — съязвил Стратег. «И что, нам теперь ждать смены вашего дозора?» «У них смена только через три дня. И потом дрезина-то вот» а без дрезины новых дозорных не привезти. Стратег уставился на палача, но ничего не сказал. Наверное, у него закончились вопросы. Гончи стало смешно. Если бы не Майкина раненая нога и холод, медленно, но верно проникающий под легкий комбинезон, ситуацию можно было бы назвать забавной. В действительности ничего забавного в сложившейся ситуации не было. Снайпер а стрелять с тринадцатого этажа высотки мог только снайпер, положит их одного за другим, как только они выберутся из-под прикрытия дрезины. И сдать назад не получится, так как любой, кто поднимется в кабину, сразу превратится в мишень. «Объясните, наконец, что здесь происходит?» – нарушил затянувшееся молчание шериф. Он залег в сугробе за насыпью, рядом с палачом, но, похоже, не оставил надежды перебраться под дрезину. Стратек с палачом не ответили ему, а не стерпела красная дорогу забаррикадировали и снайперов рядом посадили, чтоб дезертиров отстреливать. «Каких дезертиров?» — не понял шериф. «Тех, что с красной линии бегут». «Не слушай ее!» — вмешался стратег. «Они наш груз охраняют, чтобы чужие до него не добрались». «Видно, мы для них тоже чужие», — ответил шериф. Оказывается, он еще был способен шутить, чего гончая от него никак не ожидала. «Может, измена?» «Предположил палач. Или там уже не наши?» «А кто?» – рассверепел стратег. Палач пожал плечами. «Диверсанты вражеские». Было видно, что он и сам не верит в это предположение. Стратег придерживался того же мнения, но спорить с палачом не стал. «Кто бы это ни был, их необходимо обезвредить, чтобы мы могли продолжить движение», – сказал он. «Пристрелить?» — напрямую спросила гончая. Никакой жалости к людям, посмевшим стрелять в ребенка, она не испытывала. «Мне все равно, как это будет сделано. Мы спасаем все метро, все человечество!» — в запале воскликнул стратег. «Питается за мой жизнью. Поэтому любое препятствие должно быть устранено!» «Ну так пойди и устрани!» хотела сказать гончая но промолчала и так было ясно чтобы перестрелять в засаду красных стратег на пули не полезет Да он этого и не сумеет А кто тогда гончая молча оглядела зарывшихся в снег путников палач и его приятель одноглазый вряд ли тут нужна не столь физическая сила и огневая мощь сколько скрытности быстрота телохранители стратега тоже сомнительно все по той же причине. «Доктор?» «Даже не смешно. Шериф? Он больше охотник, чем боец, а сражаться с людьми и животными – это не одно и то же, даже если те и другие монстры». Стратег озаботился тем же вопросом и после недолгого размышления обернулся к своим охранникам. «Ставлю задачу – обезвредить стрелков в здании. За работу каждому по три сотни патронов». «По три сотни? Хм, щедро!» подумала гончая, но телохранители не рвались за вознаграждением. «А как к ним подобраться? Мы дороги не знаем», сказал один из них. «Местные сподручнее. Им тут все укрытия и тропы известны», поддержал напарника второй, метнув острый, как бритва, взгляд в сторону палача. «Здесь я решаю, кому и что делать!» вскипел стратег. «В этой экспедиции у каждого свои задачи!» Но телохранитель оказался строптивым, И находчивым. Вот мы вас охраняем. А она что делает? Зачем ее взяли? Сопли девчонки подтирать. Все, кто находился рядом, уставились на гончую. И тут неожиданно раздался голос шерифа. Я пойду. Сколько там стрелков? Трое. Чем они вооружены? СВД, два автомата. «И личный пистолет у комиссара», – перечислил палач. Гончая взглянула на шерифа с его сайгой. Дробовик, конечно, мощное оружие, но лишь на ближней дистанции. А от высотки, где засел снайпер с двумя автоматчиками, шерифа отделяли около 300 метров, покрытого глубоким снегом простреливаемого пространства. И потом, даже если он туда доберется, ему еще нужно будет найти стрелков в многоэтажной башне. Впрочем, она практически не сомневалась, что парня подстелят раньше» как и любого другого, кто отправится следом за ним. «Не спеши, я с тобой», — сказала шерифу гончая, хотя еще секунду назад не собиралась этого делать. Потом повернулась к Майке. «Все в порядке, милая. Я вернусь». «Два автомата, пистолет, СВД». «Конечно! Как тут можно не вернуться?» Майка посмотрела на башню, где, по словам палача, засели стрелки потом обхватила двумя ладошками руку названной матери и прошептала «Мама, там только твое». Майка знала, о чем говорит. Она чувствовала присутствие людей, разглядывающих остановившуюся дрезину с последнего уцелевшего этажа высотного здания. Эти люди были очень напуганы. Майка даже знала, чем. Но при этом они твердо намеревались убить всякого, кого увидят. Как убили дядю Брамина. Он так и лежал на рельсах, раскинув в стороны руки, и кровь, вытекшая из раны на лбу, уже застыла у него на лице, который не сделал им ничего плохого. Еще вчера людей в здании было трое. Они грелись у разведенного на лестничной клетке костра, растапливали в подвешенном над огнем котелке набранный снег, и ненадолго сняв свои противогазы, пили из железных кружек жидкий грибной чай, залитый кипятком. Потом тот, что носил на ремне пистолетную кобуру, заметил внутри открытого ящика, который он и остальные называли рацией, мигающий красный огонек. Человек с пистолетом тут же поставил свою кружку на пол, схватил присоединенную к рации телефонную трубку и закричал в нее. «Застава, слушай!» Очень громко закричал. А в ответ услышала лишь шипение и треск. Он повторил свои слова еще несколько раз и вновь не услышал ничего кроме неразборчивого шума. Тогда человек с пистолетом взял рацию в руки и вместе с ней вышел на площадку за внешней стеной недостроенного здания, которая представляла собой широкую железобетонную плиту без каких-либо ограждений. Снаружи связь оказалась лучше. Человека с пистолетом сразу услышали и стали ему что-то объяснять, а он внимательно слушал. Он настолько сосредоточился на этих указаниях, что вообще перестал обращать внимание на происходящее вокруг. Хотя сам постоянно призывал товарищей к вниманию и бдительности. Зато холодные нечеловеческие глаза, разглядывающие с высоты простирающийся внизу заснеженный город, заметили вышедшую на открытую площадку одинокую фигурку. Человек с рацией закончил разговор со своим невидимым собеседником и очень довольный тем, что все понял правильно, облегченно перевел дыхание. Неверное или хотя бы неточное выполнение полученного приказа для него лично и для его подчиненных грозило самыми неприятными последствиями, вплоть до трибунала. Майка не знала, что означает последнее слово. Зато человек с пистолетом знал и очень не хотел там оказаться. Но лично для него неприятные последствия уже наступили. С под подмышкой человек направился обратно в здание. И не успел он подойти к дверному проему, как из-под облаков бесшумно спикировало крылатое чудовище. Все произошло настолько быстро, что майка не успела толком разглядеть монстра. Заметила лишь расправленные крылья и широкий опеленный хвост. Человек с рацией вообще ничего не увидел. Острые когти внезапно вспороли одежду и вонзились в его тело. А загибающийся вниз костяной клюв ударил сзади в шею, разрубив позвоночник и едва не оторвав голову. Через мгновение крылатый хищник с жертвой в когтистых лапах взмыл в темнеющее небо. Рация вывалилась из рук мертвеца, удалившись о бетонную площадку, на которой тот только что стоял, отскочила от нее и улетела вниз на обледеневшие камни, разбившись там окончательно. Этот удар услышали греющиеся у костра товарища погибшего». Один из них схватил автомат и выбежал на площадку, но успел увидеть лишь темный силуэт крылатого монстра, уносившего в когтях обмякшее тело, прежде чем чудовище окончательно скрылось во тьме. «Комиссара убили!» – сообщил он заплетающимся языком своему напарнику. И когда тот спросил у него, кто это сделал, лишь молча помахал в воздухе руками. Переговорив с товарищем, он спустился за рацией, но нашел внизу лишь разбитые обломки. И вот теперь эти двое лежали на той же бетонной площадке, где крылатый хищник убил их начальника, которого они называли комиссаром. Они не имели связи с людьми, отправившими их на задание, не знали о сути полученного погибшим комиссаром последнего приказа, но не сомневались, что по возвращении назад их не ждет ничего хорошего». По общему мнению обоих, от сурового наказания их могло спасти только четкое выполнение основного приказа, требующего безжалостно уничтожать врагов и диверсантов. К ним относились все, кто пытается проникнуть за возведенное на железной дороге укрепление или разобрать его. На этом введение закончилось. Что произойдет дальше, Майка не знала. Но мама обещала вернуться. И она ей верила. Мама не хотела оставлять ее. Не хотела уходить. Потому что могла погибнуть. Но если кто и мог помешать тем двоим перестрелять всех остальных, то только она, быстрая и ловкая женщина-кошка». «Значит, двое!» Сжав в ответ майкиной ручонки, гончая-понимающе кивнула. «Не то чтобы пробежка по снегу до одинокой высотки стала безопасной, но шансы остаться в живых все же возросли. Еще один неожиданный подарок сделал ей стратег. «Отдай ей свой автомат!» Приказал он своему охраннику, которого хотел отправить на ликвидацию засады. И когда тот замешкался, спросил, «Или сам хочешь пойти?». Вместо ответа телохранитель поспешно стащил с плеча автомат и протянул его гончий. Жаль, что лишь с одним магазином. Ну и 30 патронов лучше, чем ничего. Гончая тут же отщелкнула предохранитель и загнала патрон в ствол. Для надежности. Оставалось решить, что делать с обрезом. И после недолгих раздумий гончая протянула его майке. Больше она здесь никому не доверяла. Конечно, оружие детям не игрушки, но дети метро взрослеют быстро. Особенно Майка. Девочка даже не удивилась и приняла обрез так, будто и не ожидала от мамы иного. Гонча обернулась к шерифу. «Готов?» «Как пойдем?» «Я имею в виду путь». Он безоговорочно уступал ей роль лидера. Она не возражала. Сначала ползком вдоль насыпи. Гончая прикинула, что ползущего за насыпью человека даже с крыши высотки не должно быть видно, и показала рукой направление. Однако на остальном отрезке пути они с шерифом будут у стрелков, как на ладони. Оттуда бегом, между сугробов. Только нужно держаться на расстоянии друг от друга, чтобы тем было сложнее прицелиться. Напарник ненадолго задумался, словно взвешивая ее слова. «Правее снег обледенел. Там нас тверже. Расстояние больше». Но бежать будет легче. Опять же солнце. Охотник на монстров повел разумные доводы. С ними следовало согласиться. Только последнюю фразу гончая не поняла. Что солнце? Шериф указал на освещенную верхушку многоэтажной башни. Рассвет. Солнце всходит. Гончая готова была убить его за медлительность, но сдержалась. Если двигаться к башне с востока, солнце будет светить стрелкам прямо в глаза. И ослепит их. — подхватила гонча. Да сегодня просто день подарков! Если бы снайпер еще взглянул на солнышко через оптический прицел... Конечно, глупо с ее стороны об этом мечтать, но иногда сбываются даже глупые мечты. Ползти по снегу оказалось гораздо тяжелее, чем по земле. Локти и колени проваливались вглубь, не находя твердой опоры, а снежная масса при этом постоянно лезла в лицо, норовя залепить стекло противогаза. Гончия сначала согрелась. Потом вспотела, а когда надетая под одежду майка пропиталась потом и прилипла к телу, снова начала замерзать. Хуже всего пришлось голым ладоням, которыми она загребала снег. Пальцы настолько онемели от холода, что почти не сгибались. Гончая даже не была уверена, что сумеет нажать на спусковой крючок. И еще ее очень беспокоил автомат. Хотя она и поставила оружие на предохранитель, это вовсе не исключало того, что снег набьется в ствол. Или патронник, что в свою очередь приведет к осечке оружия, а то и разрыву ствола. Надо было выпросить у стратега хотя бы один из его револьверов. Вот уж действительно безотказная штука, в который раз подумала гончая, преодолевая очередной сугроб. Но сейчас оставалось только корить себя за эту оплошность и надеяться, что полученный автомат не подведет в самый неподходящий момент. «Довольно! Отсюда рванем!» – пропыхтел ползущий впереди шериф. Ему приходилось чуть легче, так как он полз по еще не снегу. Не намного, но все-таки легче. «Погоди, дай отдышаться!» Она немного слукавила. С дыханием все было в порядке, в отличие от опухших и красных, словно обваленных ладоней. Шериф повернулся на спину и, лежа на снегу, принялся растирать руки. Они у него выглядели не лучше. Удивительно, но готовясь к вылазке на поверхность и прекрасно зная про лежащий там снег, никто, даже стратег, не догадался захватить с собой перчатки или какие-нибудь рукавицы. Гонча оставалось только последовать примеру шерифа. После упорной разминки и растирания ладоней, окоченевшие пальцы постепенно начали сгибаться. Гонча даже смогла отщелкнуть предохранитель, чтобы заглянуть в патронник. К счастью, снега там не оказалось. «Готов?» – спросила она у шерифа. Голос звучал ровно. В отличие от своего спутника, никакой одышкой гончая не страдала, ты усталости практически не чувствовала. Он с любопытством посмотрел на нее и не очень уверенно кивнул. «Тогда делаем так. Ты бежишь первый, я в десяти метрах за тобой. Будут стрелять, прикрою. Замешкаешься? Обгоню». Гончая не сомневалась, что сделает это с легкостью. Даже на вид шериф казался куда более уставшим. Он и по ровной земле не сможет быстро бежать, а уж по снегу. Гончая закусила губу. Если его убьют, она никогда себе этого не простит. Может оставить его здесь, сказать, чтобы не высовывался, и все сделать самой? Но потом она вспомнила о Майке, о которой некому будет заботиться, если ее приемная мать погибнет, и выбросила из головы глупые мысли. «Пошел!» – скомандовала Гончая шерифу. Выждала, когда он отбежит на безопасные 10 метров, и бросилась следом. Сначала пришлось бежать по колено в снегу. Это был даже не бег, а ускоренная ходьба, хотя гончая чувствовала, что может двигаться быстрее. С башни не стреляли. Видимо, стрелки еще не заметили направляющихся в их сторону людей, хотя медленно передвигающиеся по снегу фигурки представляли собой отличные мишени. Первый выстрел раздался, когда шериф выбрался на отвердевший наст. Куда попала пуля, гончая не увидела. Услышала только глухо прозвучавший в морозном воздухе слабый хлопок. Она вскинула автомат и, не целясь, выпустила по верхушке башни короткую очередь. Попасть не рассчитывала, но даже пролетевшая мимо пули заставят стелков нервничать. Неожиданно еще одна и гораздо более длинная очередь прогрохотала со стороны застрявшей на путях дрезины. Кто-то из там оставшихся догадался прикрыть их огнем. Гончая решила больше не отвлекаться на стрельбу и экономить патроны. Они ей еще наверняка пригодятся. Она взглянула на шерифа. Он несся во весь опор, пытаясь лавировать между обледеневших сугробов. Тем не менее, расстояние между ними быстро сокращалось. Ей следовало отпустить его метров на двадцать, а то и на все пятьдесят. Внезапно шериф неуклюже дернулся на бегу, словно налетел на невидимое препятствие, хотя Гончая не слышала выстрела. Его повело в сторону, он пробежал еще несколько шагов, нелепо размахивая руками, после чего грохнулся на лед. «Ранен? Сильно? Куда попали?» – прокричала гончая, бросаясь к нему. «Поскользнулся!» – огрызнулся он и махнул рукой в сторону здания, до которого осталось еще около полусотни метров. «Не останавливайся! Подстрелят!» Но гончая все-таки остановилась. «Правда? Ты меня не обманываешь?» «Беги, дура! Спасай свою дочь!» гончая сорвалась с места. Сам дурак. Беззлобно подумала она на бегу. Сзади трижды прогрохотала сайга шерифа. Уж он-то точно не мог ни в кого попасть из своего дробовика, но нервы стрелкам на верхушке башни наверняка попортил. Подножие высотки оказалось завалено обледеневшими бетонными обломками. Карабкаясь на них, гончая дважды поскользнулась. Но поднявшись, увидела даже не следы, а целую тропинку, ведущую к входу в здание, которую протоптали в снегу стрелки. Очень гостеприимно с их стороны. Перепрыгивая с камня на камень, она рванула к напоминающему темную пасть дверному проему. Задерживаться снаружи не входило в ее планы. В любой момент сверху могли ударить не только снайперская винтовка, но и автоматы. «Осторожней!» Раздавшийся в голове Майкин голос заставил гончую замереть у входа. Возможно, с ней заговорила и не Майка а собственный рассудок или обостренная опасностью интуиция. Гончая в этом не разбиралась, но она никогда не игнорировала подобное предупреждение. Не двигаясь с места, она вгляделась в темноту дверного проема и почти сразу заметила предмет, который мог таить в себе смерть. От входа к виднеющейся внутри здания железобетонная лестница примерно в полуметре над полом протянулась тонкая стальная проволока. Один ее конец клепился к железной скобе у входа второй соединялся с чекой осколочной гранаты, примотанной той же проволокой к лестничным перилам. Угонщий скрутила живот, когда она все это увидела. Стоило ей по неосторожности или невниманию задеть натянутую проволоку, и через мгновение ее кишки повисли бы на решетке лестничного ограждения. Она глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы погасить волнение. Аккуратно переступила через проволочную растяжку и начала подниматься вверх ступени покрывал толстый слой пыли, ледяной крошки и мелких камней, которые хрустели под ногами. Но Гонча умела ходить бесшумно, даже по битому стеклу. Не зря дочь сравнивала ее с кошкой. Шериф сначала полз по льду, потом, опираясь на свое похожее на автомат черное ружье, кое-как поднялся на ноги. Майка видела это, словно была рядом. Она даже протянула шерифу руку, чтобы ему помочь, но тот не заметил ее руки. Мама зря за него переживала. Пуля пролетела мимо, хотя и очень от него близко, а ногу шериф повредил, когда упал. Майка отчетливо видела, как он хромает. Тем не менее, шериф даже пытался бежать, но догнать маму, конечно же, не сумел. Она была уже внутри и теперь быстро поднималась по лестнице. Через гору, наваленных вокруг башни булыжников, шериф не полез. Он обошел ее тем же путем, каким ходили все приезжающие сюда стрелки, и прямо по тропинке направился к входу. «Стой!» – закричала ему Майка. «Там...» – она понятия не имела, как называется натянутая проволока и почему к ней ни в коем случае нельзя прикасаться. Она только знала, что это смертельно опасно. Но шериф не услышал ее предупреждения. Точно так же, как не увидел ранее протянутую руку. От входа он сразу свернул вправо, не задев проволоку. И Майка решила, что все обойдется. Но убедившись, что на первом этаже никого нет, Шериф развернулся в противоположную сторону, к лестнице. Эхо взрыва накрыло гончую на девятом этаже. Она машинально взглянула вниз. У подножия лестницы, между лестничных маршей, клубилось облако поднявшейся пыли. И лишь затем осознала, что произошло. «Шериф!» Только он мог вломиться в дом следом за ней и напороться на растяжку. Взрыв, прогремевший девятью этажами ниже, не причинил, да и не мог причинить ей вреда. И все же гончая стиснула зубы, чтобы не застонать от боли. Это была не физическая боль. Болело что-то другое, чему не было названия. Или она просто его не знала. Одновременно с болью пришла злость. Гонча представила, с каким наслаждением, не стесняясь в выражениях, она отчитала бы сейчас шерифа за его невнимательность и неосторожность, если бы в этом имелся хоть какой-то смысл если бы не было поздно. Вернуться к нему? Вернуться, чтобы... Гончая не раз видела тела людей, подорвавшихся на растяжках и других самодельных минах, и знала, что ничего нового сейчас не увидит. А вот те, кто установил растяжку, наверняка захотят взглянуть на результат своего труда и постараются сделать это как можно быстрее. Вместо того, чтобы бежать вниз, она устремилась вверх. Десятый этаж, одиннадцатый, двенадцатый... На следующем лестничном пролете стрелки вылетели прямо на нее. Двое. В одинаковых ушанках и ватниках. Лица закрыты противогазными масками старого образца, где фильтрующая коробка соединяется с маской к гофрированным шлангом наподобие слоновьего хобота. Только автоматы в руках были разные. У одного с пластиковым, у другого со сложенным металлическим прикладом. На этом отречия и заканчивались. Даже роста стрелки были примерно одинакового. Тот, что бежал впереди, оказался невнимательнее или нетерпеливее своего напарника. Он так спешил, что мог столкнуться с гончей, если бы она не отплянула в сторону, выставив на пути стрелка свою ногу. Автоматчик на бегу споткнулся и потерял равновесие, а гончая еще и помогла, врезав прикладом между лопаток. После этого уже ничто не могло остановить его падение. Стрелок врезался грудью в покосившееся металлическое ограждение – проломил его и с пронзительным криком исчез между лестничных маршей. Гончая не следила за падением, лишь отметила, что крик оборвался в тот момент, когда снизу донесся удар врезавшегося в камни тела. В это время она и напарник, сорвавшегося с лестницы стрелка, разворачивали оружие в сторону друг друга. Гончая оказалась быстрее, опередив противника на какое-то мгновение. Для нее этот миг так и остался мгновением. А для него... растянулся... На всю оставшуюся жизнь. Хотя он и не умер в тот момент, когда пули вспороли ему грудь. По крайней мере, не сразу. Гончая сорвала с его головы резиновую маску, ткнула дымящимся стволом в щеку и даже успела задать вопрос. «Сколько вас?» В ответ донесся слабый свист. «Но не изо рта, а из простреленной груди». Гончая поняла, что умудрилась продырявить стрелку сразу оба легких. «На пальцах покажи или кивни! Двое! Трое!» Распростертый на ступенях человек шевельнул головой, словно действительно собирался кивнуть, но так и застыл в таком положении. Его простреленная грудь больше не свистела и не шевелилась. Гончая поняла, что напрасно потеряла с ним время. Не снимая пальца со спускового крючка, она вбежала на последний этаж. Но нашла там только погасший костер, черный от копоти котелок и несколько пустых ящиков, на одном из которых лежала оставленная хозяином снайперская винтовка. На всякий случай гончая выглянула на недостроенную лоджию. Судя по истоптанному полу, стрелки часто туда выходили. Там ее встретили голые бетонные плиты, да завывающий холодный ветер. После Майкиного предупреждения она и не ожидала ничего другого, а бесхозная снайперская винтовка только подтвердила слова дочери. Гончая никогда не стреляла из таких винтовок. Ее инструментами были пистолет и нож. Реже другое холодное оружие. Поэтому без долгих раздумий она швырнула винтовку с 13 этажа на скопившиеся вокруг башни бетонные обломки, чтобы та не досталась никому. Ей совсем не хотелось, чтобы это оружие снова попало в руки к людям, которые умеют с ним обращаться. В последний раз, окинув взглядом пустую лестничную клетку, Гончая поспешила вниз. У подножия лестницы скорчилось безжизненное тело стрелка. Автомат валялся неподалеку. Она лишь мельком взглянула на него и сразу же переключилась на другую фигуру. Шериф лежал на боку посередине вестибюля, чуть ближе к выходу. Его лицо и прижатое к животу ладони покрывал слой пыли, но что-то подсказывало гончие, что он жив. Она бросилась к нему, упала рядом на колени и, не лишаясь дотрагиваться до рук, испачканных в пыли и в крови, Провела пальцами по щеке. Он открыл глаза и застонал. Или сначала застонал, а потом открыл глаза. Гончая тут же наклонилась, чтобы он мог смотреть на нее, не поворачивая головы. Закончила. У шерифа оказался очень слабый голос. Но она все равно его услышала, хотя и не поняла вопроса. «Что?» – спросила она. «Закончила там». Гончи показалось, что шериф пытается кивнуть в сторону лестницы. Ага. Она тоже кивнула. А я вот не сумел. Выдал шериф более длинную фразу и скорчился от боли. Все будет хорошо, ток тебя вытащит, я помогу! заторатолила гонча, но шериф оборвал ее. Не ври. Дай посмотрю. Гонча все-таки решилась взглянуть на его рану, но он не дал ей этого сделать, даже попытался отодвинуться. «Ничего там смотреть. Кишки наружу. Со мной все». Ему приходилось говорить, превозмогая боль, но он все равно это делал, а Гончая не решалась его остановить. «Давай, беги к дочери. Жаль, что она не моя. И мне», — подумала Гончая. Потом вспомнила, что ничего не знает о Майкином отце, и печально улыбнулась. Кто знает, не моя, прохрипел шериф. Я бы понял. Гончая на миг задумалась, потом забрала его сайгу и повесила себе на шею. Еще, патрон, прошептал он. Само собой, ответила она. Но не надейся, что я тебя здесь оставлю. Хочешь увидеть, как я сдохну? Зачем это тебе? «Чтобы убедиться, что переживу тебя!» Огрызнулась Гонча, раздумывая, как тащить его до железной дороги через заснеженный пустырь. То, что со осколочным ранением в живот в метро невозможно выжить, она знала не хуже шерифа. А они даже не в метро, а на поверхности, среди холода и снега. Но шериф, сколько бы ему ни оставалось, не заслуживал того, чтобы подобно дикому зверю околеть в одиночестве среди промерзших руин заброшенного дома. Все, включая Майку, напряженно вглядывались в пробирающуюся по снегу маленькую неуклюжую фигурку. «У них все-таки получилось», — заметил стратег. «Он единственный, кто наблюдал за происходящим в специальное увеличивающее приспособление — бинокль». Майка не утерпела и спросила у стратега, как оно называется. Но ей самой никакой бинокль был не нужен. Она и так знала, что там мама тащит на себя раненого дядю шерифа — потому что увидела их еще в тот момент, когда они выходили из башни. Майка решила, что стратег собирается послать кого-нибудь маме навстречу, и когда этого не произошло, толкнула его в бок. «Помогите маме!» «Вы же видите, как ей тяжело!» Стратег изумленно уставился на Майку. Видимо, не ожидал, что она отважится у него чего-то требовать, после чего кивнул в сторону башни. «Там больше никого не осталось?» «Нет!» — заявила ему Майка. Иначе бы мама не вернулась. — Пожалуй. Стратег кивнул, снова поднял к глазам бинокль и, не оборачиваясь, крикнул. — Помогите нашим партнерам добраться до дрезины. Он не уточнил, к кому обращается, но оба его охранника встали из сугробов, где они прятались, и зашагали по снегу навстречу маме. Майка вся извелась в ожидании, когда они вернутся. Но этот момент все-таки наступил, и она, наконец, смогла обнять маму. — Видишь? — Я вернулась, как и обещала, — сказала та. Вместо ответа Майка еще теснее к ней прижалась. Но объятия длились недолго. Мама сама оторвала от себя Майку и подошла к шерифу, которого за неимением ничего более подходящего уложили в кабине до резины на ящик с инструментами. Дядя шериф лежал с закрытыми глазами и тяжело и неровно дышал. Майке показалось, что он без сознания. Доктор разрезал его одежду так, что стало видно пробитый в нескольких местах бледный живот, но больше ничего не делал, только молча разглядывал раны. «Его можно спасти?» – спросила мама у доктора. Тот покачал головой. «Немедленная операция в стационаре. И то вряд ли». «Ну, хоть что-нибудь можно сделать?» Доктор промолчал, потом открыл свой чемоданчик с лекарствами и принялся звенять пузырьками и ампулами. Мама терпеливо за ним наблюдала, хотя ей очень хотелось, чтобы доктор поспешил. Наконец, тот наполнил два шприца, один побольше, другой поменьше, и поочередно сделал каждым укол в руку дяде-шерифу. «Что вы ему ввели?» – требовательно спросила у него мама. «Обезболивающее и снотворная. Все, что мог». Мама на мгновение прикрыла глаза. «Он... Сколько ему осталось?» Доктор не ответил. И его молчанием немедленно воспользовался заглянувший в кабину стратег. «Давайте, док, не стойте столбом. Если не можете помочь раненому, берите в руки лопату или кайло и расчищайте пути». Остальные мужчины уже стучали инструментами, выкорчевывая из земли мешающие проезду шпалы. Рядом на насыпи лежало тело застреленного дяди Брамина. Никто не потрудился его похоронить или хотя бы убрать. Тело только оттащили в сторону, чтобы не спотыкаться об него во время работы». Выглянувшее из-за горизонта солнце, залило все вокруг отвратительным багровым светом. Не все, — поправила себя Гонча, — только снег. Покосившиеся столбы, полуразрушенные здания, мимо которых проезжала вновь набравшая ход дрезина, бесхозные железнодорожные вагоны и ржавые скелеты утонувших в сугробах автомобилей остались такими же темными, что и до рассвета. Но сами сугробы в лучах восходящего солнца приобрели цвет пролившейся крови. Гончую передернула. Разве снег по утрам становится кровавым? Разве рассвет всегда выглядит так отвратительно и мерзко? Из своего полузабытого детства она не помнила ничего подобного. Вместо простирающейся во всех направлениях окровавленной жути, напоминающие выпущенные дымящиеся потроха, Память подсовывала совсем другие картины. Бодрый солнечный луч, пробивающийся сквозь умытую весенним дождем листву. Или пляшущая в солнечном свете искрящаяся снежинки. Гончая даже вспомнила, как однажды на какой-то новогодний утренник мать ее нарядила в костюм снежинки. Глупо, конечно. Но, несмотря на бессмысленность представления и непрактичность идиотского костюма, ей тогда было весело. А сейчас? А сейчас хочется выть от боли а еще закрыть глаза и вновь оказаться на том детском празднике. Но все праздники закончились вместе с рухнувшим миром. Давно и навсегда. Гонча опустила глаза на майку, которая, пристроившись на краю инструментального ящика рядом с шерифом, держала в своих маленьких ручонках его широкую ладонь. Шериф потерял сознание, пока Гонча тащила его к ожидающей на путях дрезине – Возможно, это произошло, как только она взвалила его себе на плечи и с тех пор не приходил в себя. Но благодаря препаратам доктора, Майкиному участию или еще чему-то, он все еще был жив. Хотя с двумя осколками в животе, не считая прошедшего на вылет третьего, давно уже должен был умереть. Док поначалу даже не хотел его перевязывать и сделал это только после того, как Майка его об этом попросила. Ну и выразительный взгляд Гончий тоже сыграл не последнюю роль. Заткнув марлевыми тампонами раны и наложив бинты, доктор устроился в самом теплом месте кабины, возле двигателя, и оттуда с любопытством наблюдал за шерифом. Прежде здесь сидел стратег, который сейчас маячил за спиной одноглазого машиниста и периодически нервно поглядывал вперед сквозь лобовое стекло. «Что вы там разглядываете? Очередную засаду красных?» Гончая запоздала отметила, что вновь обратилась к стратегу на «вы», но сейчас ей было все равно. «Нет больше никаких засад», – ответил тот и обернулся к палачу за подтверждением. Так и не получив от того ответа, стратег снова уставился в стекло, на котором после недавнего обстрела дрезины появились две пулевые пробоины. Хорошо, что только две. Еще пары попаданий из стекло бы наверняка не выдержало и раскололось бы в дребезги. В открытой кабине было бы так же холодно, как и снаружи, а врывающийся внутрь встречный ветер превратил бы езду в настоящую пытку. «Долго еще добираться?» — спросил у одноглазого стратег. И, сообразив, что тот его не слышит, переадресовал свой вопрос палачу. Тот неопределенно пожал плечами. Час или два. В зависимости от того, насколько сильно завалены снегом пути. В прошлый раз разведчики почти шесть часов добирались. В одном месте таких сугробов намело, что им пришлось вручную лопатами путь расчищать. Вот и провозились... Когда это было? Недели три. Девятнадцать дней назад, поправился палач. И больше туда никто не ездил? Контрольные проверки. По графику раз в месяц. При осмотре ничего подозрительного не обнаружили. Так что. Груз тоже осматривали? Не дослушав ответ, перебил стратег. Палач энергично кивнул. А как же! Левша лично осматривал. Он какой-то хитрый сюрприз установил. Теперь никому другому замок не открыть. Новых вопросов не последовало, а по хмурому лицу стратега гончая так и не поняла, доволен он последним ответом или нет. Гуляющий по кабине морозный ветер проникал даже под его застегнутую до подбородка меховую куртку. Стратег зябко поежился. А может он таким образом выразил палачу свое неодобрение». В этот момент Дрезину ощутимо тряхнуло на стыке железнодорожных рельсов, и отшатнувшийся в сторону Стратег больно ударился ногой об оказавшийся у него на пути вещь мешок. Это был вещь мешок бромина с каким-то научным прибором. Гонча забыла его название. Единственное, что осталось от застреленного снайпером геофизика. Стратег выругался и пнул вещь мешок. За то, чтобы отыскать на поверхности и доставить этот прибор в метро, двое сталкеров заплатили своими жизнями, но стратег уже давно об этом забыл. Ушибленная нога для него, несомненно, была важнее. «Зачем мы везем с собой сейсмограф?» – спросил он, потирая место ушиба. «Все равно никто, кроме Брамина, не умеет им пользоваться». Гончая кивнула. «Ага. Надо было подсказать снайперу, чтобы застрелил кого-нибудь другого». Стратег бросил на нее сердитый взгляд и продолжил растирать ушибленную ногу. «Если бы знать, что ученый погибнет еще в пути, мы могли не тратить время на поиски бесполезного сейсмографа и выехать намного раньше, даже пристрелить брамина заранее, а не вести с собой», — подсказала ему Гончая. «Вот только тогда снайпер с башни действительно мог прихлопнуть кого-то другого. Например...» «Не каркой оборвал ее стратег. Гончая замолчала. Но не окрик стратега заставил ее это сделать, а умоляющий взгляд Майки. Какое-то время все ехали молча, а потом внезапно налетевший ветер и вовсе сделал невозможными дальнейшие разговоры. Сидящая рядом с шерифом Майка стала все чаще поглядывать на небо, где как-то уж подозрительно быстро скопились густые низкие тучи. Вскоре они заполнили все небо, засосав в трясину облаков, ослабевшее за долгую зиму солнце. Вокруг стало даже темнее, чем на рассвете. Зато снег потерял свой кровавый оттенок, от которого гончую выворачивала наизнанку. Ее комбинезон, который она натянула перед выходом на поверхность, покрылся инеем, но не побелел, а приобрел какой-то грязный, пепельный цвет. По-видимому, они отъехали уже достаточно далеко от мертвого города. Руины, уничтоженные ядерной войной цивилизации, попадались на глаза все реже. А в основном вдоль железнодорожного полотна тянулся совершенно дикий пейзаж, состоящий из заснеженных невысоких холмов, напоминающих шрамы оврагов, топких болот с полыньями открытой воды, над которыми даже зимой клубился густой туман или ядовитые испарения, и замерзших речушек. Вряд ли это было так, но гончей показалось, что снега здесь больше, чем в покинутой Москве и в пригороде. Все чаще дрезине приходилось преодолевать снежные заносы, но специально сооруженный для этой цели кленовидный отвал пока еще разбивал выросшие на путях сугробы, позволяя двигаться дальше. Всякий раз, когда это происходило, разлетающийся снег облеплял лобовое стекло кабины, и одноглазому машинисту приходилось высовываться наружу и счищать снег специальной щеткой на длинной деревянной ручке. Палачу с его по обезьянье длинными руками делать это было бы намного проще – но он неотрывно следил за окружающей обстановкой, не выпуская из рук своего пулемета. Гончая тоже не забывала смотреть по сторонам, но с тех пор, как они выехали из Москвы, не заметила ни следов хищников, ни иных признаков каких-либо живых существ. Жизнь вдоль железной дороги будто вымерла. Возможно, причина была в густом снеге и ненастной погоде, но Гончий в это не верилось. Пожиратель рухнувшего мира питается самой жизнью. Гончая вздрогнула, словно от удара. Да это и был удар, потому что по всему телу разлилась боль. Она не хотела вспоминать о преследующем майку подземном монстре. Старалась не думать о нем. Но это оказалось невозможно. Где бы ни находилось сейчас чудовище, оно охотилось за Майкой, и гончая знала, что его охота не прекратится, пока монстр не доберется до ее дочери. Подъезжаем! Прорвался сквозь завывание ветра. Скрипучий голос Одноглазого. «Подъезжаем!» – перевела его невнятное бормотание гонча. Она мгновенно вскочила на ноги. С обеих сторон железнодорожной колеи возвышались занесенные снегом пассажирские платформы, над которыми нависала решётчатая металлическая конструкция, напоминающая дочисто обглоданный скелет неведомого исполина. Место выглядело зловеще. А затянутое низкими тучами небо и пронизывающий до костей ветер еще и усиливали это ощущение. Приглядевшись, гончая узнала в переплетении железных балок над головами переходной мост, соединяющий между собой параллельные платформы. На одной из них, среди сугробов и обломков обвалившегося навеса для пассажиров, торчали покосившиеся столбы с запорошенной снегом, стершейся от времени металлической табличкой. «Берцы-1», – разобрала гончая под слоем ржавчины. Она невольно перевела взгляд на свои шнурованные ботинки – Кажется, так называлась одна из подмосковных железнодорожных станций. Но какое она имела отношение к армейским берцам, так и не смогла вспомнить. Как не старалась. Глава 18. Волны огня. Несмотря на сделанное объявление, Одноглазый не затормозил, а напротив, прибавил газу. Разогнавшаяся дрезина нырнула под переходной мост и свернула по стрелке на уходящий в сторону путь. Для одноглазого машиниста, палача и стратега это, похоже, не стало неожиданностью. Оставшиеся позади пассажирские платформы вскоре скрылись за поворотом железной дороги. Дрезина преодолела еще несколько стрелок, но одноглазый все так же уверенно гнал ее вперед, нисколько не заботясь, что может свернуть не туда – По-видимому, он уже не раз ездил этим маршрутом и знал, что все стрелки выставлены в правильном направлении. Гончая изрядно продрогла, наблюдая за тем, куда они едут, когда впереди показалось какое-то подобие отгороженного бетонными плитами железнодорожного тупика или запасного пути на узловой станции, где стоял почти полностью занесенный снегом одинокий товарный вагон. Гончая затруднилась определить его цвет, зато хорошо рассмотрела, что в вагоне нет окон. Входных дверей она тоже не заметила. Больше всего вагон напоминал запечатанную со всех сторон стальную коробку. Но именно этот, поставленный на колеса железный ящик, судя по всему, и был конечной точкой затянувшегося пути. «Стратег» с «Палачом» переглянулись, а «Одноглазый» сбросил скорость, а затем и вовсе остановил дрезину. «Все в порядке?» Непонятно у кого, спросил стратег. Потом вытащил свой бинокль и принялся осматривать подступы к вагону. «Похоже, никто не подходил». «Давай!» Он хлопнул по плечу Одноглазого, и тот подогнал дрезину почти вплотную к заснеженному вагону. «Странно, вблизи он выглядел совсем не так, как должен». Краска выгорела на солнце и облупилась, но гончая почти не заметила на вагоне следов ржавчины, хотя за 20 послевоенных лет он должен был проржаветь насквозь. Похоже, его изготовили из какой-то сверхпрочной стали. «А может, это броня?» – озадачила ее неожиданная мысль. То, что этот вагон особенный, можно было не сомневаться. Ради обыкновенного вагона Стратек не полез бы на поверхность, тем более не отправился бы на дорезине в многочасовой путь. Но если так, как этот вагон или его содержимое связано с гигантским червем? «Не будем терять времени», — сказал стратег. «Приступайте». Последний приказ понял только палач. Он развернул к себе Одноглазого и принялся знаками ему что-то объяснять, периодически показывая на таинственный вагон и набитый проводами ящик кабинет резины. Потом они оба выбрались снаружи, причем Одноглазый прихватил с собой ящик, а палач помимо пулемета еще и железный лом. Они остановились напротив того места, где в вагоне располагалась входная дверь. Самой двери гончая не видела, но как-то же можно было попасть внутрь. Одноглазый повозился с кусачками и уступил свое место палачу. «Снял растяжку. Сейчас откроют», – прокомментировал его действие Астратек. «Растяжку?» – повторила за ним гончая. «Что там внутри?» «Что там внутри?» – спросила мама. Но Майке не нужно было спрашивать. Она и так знала давно знала. Это был вагон из ее видений. Тот самый, который она однажды нарисовала, а потом разглядывала вместе с сестрой, когда та еще была жива. И люди в черных масках на том рисунке. Все они были здесь. Палач, левша, стратег с двумя своими охранниками, доктор, раненый дядя-шериф и прежде пугавшая майку женщина, ставшая для нее родной матерью. «Не открывайте!» Хотела крикнуть Майка, но было уже поздно. Палач несколько раз ударил ломом в стену вагона, сбивая намерзший лед. Майке представилось, что он будет спящего хищного зверя. Разбуженному вагону это не понравилось, и он ответил на удары глухим металлическим лязгом. Но палач с левшой не вняли прозвучавшему предупреждению: Вместе ухватились за какую-то скобу и откатили часть стены а вернее сдвижную дверь в сторону. Майка зажмурилась, в ужасе представив, как заключенный в вагоне огненный вихрь вырывается наружу, мгновенно сжигает левшу, палача, а затем и всех приехавших на дрезине людей вместе с ней и мамой. Но ничего этого не произошло. Когда она, набравшись смелости, вновь открыла глаза, палач с левшой по-прежнему стояли возле вагона, разглядывая то, что открылось им внутри. «Все на месте!» Донесся оттуда через мгновение голос палача. Стратег удовлетворенно хлопнул в ладоши. «Выходим!» «Надо прикрыть левшу!» Мама последовала за ним, но, сделав шаг, остановилась. «А как же раненый?» Майка поняла, что ей не терпится узнать, что находится в вагоне, но не хочется оставлять дядю шерифа. «О нем позаботится доктор», — нашелся стратег. «В схватке от него все равно толку не будет». «В схватке?» — уточнила мама. Ну, если на нас вдруг нападут хищные звери, птицы или... Ну, в общем, ты поняла. Мама кивнула и посмотрела на Майку. Останешься? Таня дала ей договорить. Она выпустила руку шерифа, соскочила с железного ящика, на котором сидела, подбежала к маме и прижалась к ней. Дядя шериф крепко спал. Во сне ему было совсем не больно. Майка знала это совершенно точно. Как и то, что он не поправится. И ни доктор, ни мама, ни она сама не смогут ему помочь. Если бы мама спросила ее о шерифе, Майка бы все честно ей рассказала. Но та не спросила, только обняла ее и шепнула. «Будь рядом!» Когда они с мамой подошли к вагону, снаружи остался только палач, а левша забрался внутрь и шуршал там своими проводами. Вагонные двери, их оказалось две, а не одна, представляли собой скользящие по направляющим железные плиты, такие толстые, что их было не прострелить из автомата и, наверное, даже из такого пулемета, с каким не расставался палач. Майка с опаской заглянула в дверной проем, но вместо левущего пламени увидела там аккуратно составленные друг на друга решетчатые деревянные ящики, в которых лежали продолговатые предметы, больше похожие на широкие и длинные железные бочки – По одному в каждом ящике. Майка никогда таких не видела, но сразу догадалась, что это не бочки. С одной стороны, они были круглые и гладкие, а с другой имели короткое металлическое перение, заключенное в такую же металлическую рамку. «Авиационная бомбы? удивилась мама. «Откуда они здесь?» «Черт его знает», – ответил стратег. «Может, в Жуковский на военный аэродром везли, или с аэродрома, а может, еще куда». Кстати, именно этот груз ты для меня искала, когда тебя сцапали красные и отправили на Лубянку. Из-за него они и пути поддерживают в исправном состоянии, ремонтируют при необходимости, от снега расчищают, чтобы всегда проехать можно было. Контрольные проверки каждый месяц устраивают. А ведь еще год назад никто в метро про этот вагон не знал. Даже я. Сталкеры красных случайно его обнаружили. Они в Люберцы на разведку отправились, вот и наткнулись. Сами-то не сообразили, что к чему, но по возвращении доложили о находке, как положено. И завертелось. Москвин даже приказал какой-то древний паровоз восстановить, чтобы найденный вагон в Москву транспортировать. Рассчитывал с этими бомбами все метро под себя подмять. Ты даже не представляешь, каких усилий мне стоило все это остановить. Но Москвин человек адекватный. Логику чтит и к аргументам прислушивается. В отличие от некоторых из своего окружения. Хорошо, что в массовом сознании красных его авторитет непререкаем. Иначе бы такая каша могла завариться. Ну да ладно, устаканилась. А бомбы я приберег на черный день. Под охраной красных, конечно. Знаешь, почему они их так стерегут? Даже снайперов вдоль железной дороги посадили. Потому что это не просто бомбы, а боф. боеприпасы объемного взрыва. Их еще называли вакуумными бомбами. Уже не помню почему. По своей разрушительной силе они сопоставимы с тактическим ядерным оружием. При взрыве каждая такая малышка создает настоящее огненное облако с совершенно невероятной температурой пламени, в котором не может выжить ничто живое. Даже гигантский червь. Мама с сомнением покачала головой. — Вы не представляете, насколько он огромен. — А я и не собираюсь сбрасывать на него бомбы, — засмеялся стратег. — Я сделаю так, что он их проглотит. Мама обернулась к нему. Впервые за все время разговора. — Каким образом? Но стратег не стал ей ничего объяснять. — Увидишь, — пробурчал он, потом подошел к дверному проему и крикнул расхаживающему между ящиков левше. — Получается? — Не дождавшись ответа, стратег хлопнул себя по лбу рукой и повернулся к палачу. «Долго он будет возиться?» Палач неопределенно пожал плечами. Майка поняла, что он тоже этого не знает. «Левша, наш лучший минер-подрывник! Еще с довоенным стажем! Быстрее него все равно никто не сделает!» «Да и не сможет!» Тем временем Левша снял с одной из бомб переднюю крышку. Скрыл ей голову и теперь копался в мозгах бомбы, тыкая туда проводами и своими инструментами. «Что он делает?» – спросила мама у стратега, наблюдая за левшой. «Соединяет взрыватели в цепь, чтобы взорвать все бомбы одновременно». Прошло довольно много времени. Майка даже успела замерзнуть, а левша все возился с первой бомбой. Стратег то и дело бросал на него нетерпеливые взгляды. Ему тоже было холодно. Но Майка чувствовала, что он волнуется по другой причине. В конце концов, стратег не выдержал. «Специально привезли сейсмограф, чтобы отслеживать перемещение червя. Только без геофизики этот ящик бесполезен. Девочка, ты чувствуешь монстра? Можешь сказать, где он сейчас находится?» Майка не сразу поняла, что стратег обращается именно к ней. «Так вот, зачем она ему понадобилась. Узнать, где червь?» «Я боюсь смотреть на него» призналась она мне страшно оставь мою дочь в покое выступила вперед мама заслонив